Глава вторая. Восточные свадьбы имеют свой особый ритуал и свои традиции, которые соблюдаются на протяжении многих лет, и отличаются своей многолюдностью, так как считается нормальным приглашать на подобное торжество несколько сотен родственников и друзей. Для таких пышных з а с т о л и е й выстраиваются настоящие дворцы, которые вмещают несколько сотен гостей, и кухни строят соответствующие. На них могут одновременно готовить невероятное количество еды для всех присутствующих. Блюда сменяются одно за другим, и никого не удивляет, если на столах в течение вечера сменяются до семи-восьми горячих блюд, приготовленных из курицы, рыбы, говядины и, конечно же, баранины, из которой готовится не менее половины всех поданных угощений. На бакинских свадьбах обычно не бывает свинины, даже в том случае, когда молодые православные христиане или католики. Понятно, что мусульмане и иудеи обычно не употребляют в пищу свинину. Ее отсутствие на столах связано не столько с религиозными факторами, сколько с традициями, ибо большинство гостей не едят свинину. Очевидно, запреты имеют под собой и практическую пользу. Так как приготовить и сохранить блюда из свинины на 500-600 человек в летние месяцы сложно. Подобные запреты существовали в жарких странах, позволяя избегать эпидемий из-за употребления скоропортящегося свиного мяса, которое невозможно было сохранить в условиях 40-градусной жары. Дронго сидел за столом, наблюдая за сменой блюд. Разумеется, спиртное подавалось в неограниченных количествах, но на Кавказе считается неприличным напиваться до б е с ч у в с т в и я так как это выдает мужскую несостоятельность индивида, который не может себя проконтролировать и тем самым позорить своих родных и близких. Во время свадьбы разрешается выходить и входить в большой зал, пользуясь тем, что проконтролировать перемещение нескольких сот человек практически невозможно. Дронго поднялся и вышел в просторный холл. Обычно мужчины выходили в холл покурить, но после принятия строгих законов, запрещавших употребление табачных изделий в помещениях, приходилось выходить на улицу. Женщины же курили в туалетах. Несмотря на относительную свободу и развитие светского государства, женщины не рисковали дымить сигаретами в присутствии посторонних мужчин даже на улице. Дронго наблюдал за перемещениями гостей. Мужчины спешили на улицу, некоторые женщины в туалетную комнату. Он с интересом рассматривал помпезно вызывающую архитектуру этого своеобразного дворца, в котором одновременно в двух залах могло разместиться более полутора тысяч человек. Огромные люстры в сотне свечей, сделанные на заказ, алиповые потолки. Большие зеркала, лепнина. Было такое ощущение, будто здесь работали самые эклектичные архитекторы города, которые позволили себе подобное нагромождение стилей. Извините, услышал он за спиной голос и обернулся. Перед ним стояла молодая женщина лет т р и среднего роста, шатенка с красиво уложенными волосами, скуластое лицо, большие запоминающиеся глаза. нос с симпатичной горбинкой над губой была небольшая родинка, придававшая незнакомке особый шарм. Она была в платье изумрудного цвета. Женщина улыбнулась. Вы тот самый известный эксперт, о котором так много говорят, спросила она. Не знаю, насколько много и какой я известный, ответил он. Вас сложно с кем-то спутать, пояснила женщина. Вы ведь Дронгу? Так кажется вас называют. Меня обычно так и называют, подтвердил он. Очень приятно. Она протянула руку. А я Эльвира. Давно хотела с вами познакомиться. Мне сказали, что вы будете на свадьбе, и я искала вас среди гостей. Но здесь так много людей, что отыскать вас за одним из многочисленных столов и к практически невозможно. Но вы сумели меня отыскать. когда вы вышли в холл, пояснила Эльвира. С вашим ростом вас сложно не заметить. К тому же у вас очень запоминающаяся внешность. Для эксперта детектива это не лучший комплимент, заметил Дронго. Причем я слышу подобный комплимент уже во второй раз, что меня не очень радует. Наверное, еще раз улыбнулась женщина. Но зато интересно. Можно вычислить нашего знаменитого земляка. о котором так много говорят в Европе. Я даже читал, а что вы можете по внешнему виду определять характер человека, его наклонности и привычки. Это умел делать Шерлок Холмс. Да и то только в книгах и фильмах. Меланхолично заметил Дронгу. А я обычный человек. Возможно, не самый скромный, но просто нормальный. И все рассказы о ваших расследованиях. Всего лишь выдумки журналистов, не поверила Эльвира. Во всяком случае, в них много различных преувеличений, признался Дронгу. Но людям нравятся красивые сказки и увлекательные истории, поэтому они с удовольствием читают различные истории просыщиков, среди которых они отмечают и своего земляка, как вы и з в о л и л и заметить. Не совсем, возразила Эльвира. Я работаю в нескольких местах. педагогическом институте и в международном информационном центре. И часто бываю в Казахстане и на Украине. Вы даже не можете себе представить, какой популярностью вы там пользуетесь. Про вас рассказывают удивительные истории. Я же говорю, что людям нравятся сказки, напомнил он. И все ваши расследования тоже выдумки журналистов, не у н и м а л а Сильвира. Нет, сказал Дронго. Иногда мне удавалось вычислить преступника или помочь в его задержании. Спасибо, что признались, рассмеялась женщина. Мне всегда хотелось с вами познакомиться. Очень интересно узнать, как именно вы разговариваете, как общаетесь, даже как мыслите, ваши привычки и ваши пристрастия. Не знал, что кому-то интересны мои пристрастия, признался Дронгу. Неужели вам действительно это интересно? Ужасно. Я собираюсь написать книгу о наших известных земляках, и вы будете одним из моих персонажей. Получится? Надеюсь. Я все-таки филолог. Не уверен, что смогу вспомнить какие-то интересные истории. У вас все истории могут быть интересными. Я слышала, что вы хотите провести расследование смерти Самиры Хаквердиевой. Это уже интересно, несколько удивленно произнес Дронгу. Значит, вы знакомы с н и л ё й Киримовой? Я же говорил, что вы известный эксперт. Как вы смогли догадаться? Мы ведь совсем не похожи. Она больше похожа на своего отца и свою тетю, вспомнил Дронгу. Тогда как вы догадались? Она вам сказала, что мы здесь встретимся? Не, т этого тоже не может быть. Ведь я узнала о том, что вы будете на свадьбе только сегодня днем. Как вы узнали, что мы с н е й е л ё й двоюродные сестры? Я не знал. Просто сопоставил некоторые факты, пояснил Дронгу. Интересно. Каким образом? Очень просто. Я только вчера с ней разговаривал, и она сообщила мне о случившемся несчастье с ее подругой. Очень просила помочь с расследованием. А теперь вы говорите, что я буду проводить расследование, хотя я до сих пор не получил согласия родственников погибшей на изучение обстоятельств ее гибели. Но вы уже знаете обо всем. Отсюда вывод: вы могли узнать об этом только у госпожи Керимовой. Тем более, что она сказала мне, что ее погибшая однокурсница работает с ее родственницей, а вы работаете в педагогическом институте и в информационном центре. в с совпало. А то, что она ваша сестра, я, конечно, не знал. Об этом вы сами мне сообщили. Но догадаться, что она рассказала вам о нашей беседе, было совсем несложно. Кроме нее никто не знал о нашем разговоре, поэтому никакой дедуктивный метод я не применял. Так просто, улыбнулась Сильвира. Тогда понятно. Кстати, отец погибшей Самиры хотел с вами встретиться. Наверно завтра он вам позвонит, если, конечно, вы захотите с ним встретиться или ответить на телефонный звонок. н а и л я сказала, что вы не отвечаете на телефонные звонки с незнакомых номеров, но он вам сначала напишет, а потом позвонит, если вы захотите ответить. Когда меня об этом просят сразу две очаровательные дамы, т о придется согласиться, кивнул Дронгу. Только с н е п р е м е н н ы м условием, что вы никогда и ничего не будете писать. Ненужная реклама мне ни к чему. У меня другая профессия. Это я понимаю, кивнула Эльвира. Между прочим, у нас в городе есть клуб, где тоже н е н у ж н а реклама. Она почему-то усмехнулась и сказала: "Кстати, я слышала, что у вас было расследование на Мадейре, где вы играли во французский покер." Я же говорю, что известность вредит сыщикам, вздохнул Дронгу. И тем более, когда узнают подробности различных расследований. А насчет м а д е й р ы правда, не успокаивала Сильвира. Неужели это так интересно? Вы даже не представляете, как, загадочно ответила молодая женщина. Честно говоря, я не совсем понимаю, удивленно произнес Дронгу. При чем тут мое расследование на м а д е й р е Вы ведь играли там во французский покер? Снова загадочно произнесла Эльвира. Кажется, играл. Нахмурился Дронго, не совсем понимая, почему ее интересует именно эта игра. Очень забавно, улыбнулась женщина. Впервые встречаю мужчину, который признается в таком постыдном занятии. Почему постыдном? Теперь уже ему стало весело. Насколько я знаю, в этой игре нет ничего постыдного, и многие в нее играют. Это в других странах, напомнила э л ь в и р а Для подобной игры нужны соответствующая атмосфера свободы и совсем другие нравы. К моему большому сожалению, у нас часто не понимают пристрастия к подобной игре. Возможно, хотя в нее играют по всему миру, я даже помню скандал с принцем Гарри. Внуком нынешней королевы Елизаветы, который играл в подобную игру, кажется, где-то в Аргентине, и его сфотографировали без одежды. Никогда об этом не слышала. И чем все это закончилось? Сразу несколько тысяч британцев решили его поддержать, ведь фотографии сделал кто-то из его знакомых, а это было подлостью. И тогда тысячи людей в знак поддержки принца. снялись раздетыми и выставили свои фотографии на различных сайтах. Я же говорю, что за границей существуют другие нравы и другая атмосфера. Радостно улыбнулась э л ь в и р а Но мы живем совсем в ином государстве и в иной обстановке. Простите меня, но я не совсем понимаю, что именно вас беспокоит. Конфуз п р и н ц а Гарри? Моя игра на модере или вообще принятая практика подобных развлечений в западных странах. Кстати, не только в западных. Я слышал, что во французский покер играют в Японии, Китае, Сингапуре, Индии и даже в Грузии. Мы сами прекрасно знаем, что у нас совсем другие нравы, согласилась э и л ь в и р а И почему вас так интересует именно эта игра? Дело в том, что мы... Создали подобный клуб в нашем городе. Понизив голос, таинственно сообщила Эльвира и оглянулась по сторонам. Я вас не понял. Дронго сложно было изумить, но у нее получилось. Мы создали клуб, где играем в французский покер на раздевание, пояснила молодая женщина. Но у нас катастрофически не хватает мужчин. Это большая проблема. Сдерживая смех, согласился Дронгу. Кажется даже мировая. Не нужно смеяться. С т р о г и м тоном попросила Эльвира, еще раз оглянувшись по сторонам. Мы действительно создали такой клуб, в который входит много женщин. На здоровье, кивнул Дронгу. Только не совсем понимаю, какой интерес играть на раздевание, если в клубе только одни женщины. По-моему, можно просто сходить в сауну. В этом и вся проблема, оживилась и л ь в и р а Вы умный человек и сразу поняли, что к чему. Конечно, глупо собираться одним женщинам и играть в такую игру, на еще и в нашем городе. Но где найти порядочных, выдержанных и нормальных мужчин? Это ведь огромная проблема. Не так просто пригласить в клуб кого-то из представителей нашего сильного пола. Практически невозможно. Понимаете почему? Примерно понимаю. Дронго теперь уже широко улыбался. Ну да, конечно. Представьте кавказского мужчину, который проигрывает и раздевается. Или когда проигрывает кто-то из играющих с ним женщин. Где гарантии, что он будет вести себя прилично? Да еще не станет рассказывать о нашей игре всем своим друзьям. Ведь мужчины любят рассказывать о своих похождениях. А в условиях нашего южного города пригласить мужчину в клуб, где столько известных женщин, в том числе и замужних, означает просто гарантировать себе вселенский скандал. Вы меня понимаете? Уже гораздо лучше. И как вы выходите из положения? Переодеваете ваших подруг в мужчин? п о ш у т и л Дронгу. Вам легко острить? в Здохнула Эльвира. Я же рассказываю вам не для того, чтобы вас повеселить. Просто мы подумали, что именно такого мужчину, как вы, мы могли бы пригласить в наш клуб на игру. Большен, к и в н у л Дронгу. И как долго функционирует ваш клуб? Около пяти лет. И за это время я первый мужчина, которого вы собираетесь пригласить, конечно, нет. Даже немного обиделась на предположение Дронго Эльвира. Вы ведь сами сказали, что иначе игра теряет всякий смысл. У нас в клубе играют обычно пять-шесть женщин и двое-трое мужчин, чтобы обеспечить относительное равенство. И где вы берете недостающий материал? Ему было действительно смешно. Как-то выходим из положения. Притворно вздохнула Эльвира. Приглашаем иностранцев, сотрудников различных зарубежных компаний или посольств, наших актеров, художников, всякую богему. Обычно женатых или известных людей, которые не будут молоть языком. Но материала, как вы выразились, очень мало. Катастрофически не хватает мужчин. она не выдержала и громко рассмеялась, проходившая мимо пара удивленно взглянула на них. Дронго рассмеялся следом. И теперь мы хотим пригласить именно вас, закончила свою мысль Эльвира. Ну да, понятно. Я, кажется, соответствую всем вашим критериям: женатый, известный, не болтливый и уже играющий в этот чёртов покер. Ничего не перепутал, просто идеальный кандидат. Вы прекрасно меня поняли, к и в н у л а Эльвира. Даже обидно, что раньше мы вас не приглашали в клуб. Я ведь недавно узнала про ваше расследование на Мадейре. Говорят, что вы искали там какую-то известную куклу. Это была настоящая кукла или так журналисты называли какую-то даму? Это была уникальная кукла. Вспомнил Дронгу. Об этом написали португальские газеты, а потом перевели английские. И кто-то из наших прочел. Я пытался раскрыть преступление, возразил Дронгу. Но я хочу вам напомнить, что здесь не Мадейра, и дело не в погоде. Там многие купаются в море, загорают на пляжах топлес, и подобное считается нормальным, что совсем недопустимо на местных абширонских пляжах. Или вы этого не знали? Еще скажите, что нам нужно купаться в мусульманских купальных костюмах буркини. Также весело возразила Эльвира. Но «Ну, если вы боитесь, ужасно боюсь, п робормотал он. И даже не представляю, как можно согласиться на подобные эксперименты в нашем южном городе. Это вам не Морбелья и не Ницца. Легко могут убить. Вы действительно не понимаете, насколько опасно приглашать людей на подобную игру. Я и не думала, что вас так легко напугать. Это уже вызов. Весело отреагировал Дронгу. Но я обещаю подумать. Подумайте, может быть, согласитесь. Где мы еще найдем такого идеального кандидата для игры в покер? Ой, кажется, там меня ищут. Я должна идти. Так вы согласны? Расследовать причину смерти подруги вашей сестры или играть с вами во французский покер. И то и другое, не тушуясь, заявила молодая женщина. Извините, я уже должна вернуться к своим друзьям. Мы договорились? Не понимаю, начал было говорить Дронго, но Эльвира поспешила в зал, помахав ему на прощание ладонью. Дронго покачал головой. Кажется, цивилизация развивается гораздо быстрее, чем мы думаем. Он помнил, как еще в конце семидесятых в Баку смеялись над поступавшими в продажу прибалтийскими газетами, где печатались откровенные сообщения о поисках друга или подруги. Тогда казалось, что подобное будет немыслимо в южных республиках. Но прошло только тридцать лет, и все кардинально изменилось. Хотя почему только на Кавказе? В католической Испании, где еще в XIX веке сжигали еретиков, уже в XXI были разрешены однополые браки. Сложно было предсказать, чем обернется подобная унификация и стандартизация, а также как изменятся моральные нормы. Дронго вспомнил о давней статье в московской литературной газете, рассказывающей о том, как группа советских туристов, посетившая в Германии сауну, увидела раздетую женщину и один из туристов с дикими криками Вася это провокация бросился вон из сауны даже в 21 в веке совместные немецкие скандинавские сауны казались чем-то предосудительным и почти немыслимым в бывших советских республиках за исключением прибалтийских стран где всегда были более свободные нравы Дронго отправился в зал он был почти уверен что этот шутливый разговор не будет иметь продолжения. Но про расследование он помнил, сознавая, что в подобных вопросах шуток не бывает. И уже утром следующего дня на мобильник поступило сообщение, после которого раздался телефонный звонок.